Я открыл глаза и, перевернувшись на спину, уставился в потолок. За окном слышался шум. Люди уже проснулись и вовсю занимались делами. Один я оботонился при свете дня. Ну и пусть. Заслужил. Мне можно. Неспешно вылезая из постели, я наслаждался необычным послевкусием своего странного сна. Хотя, чего уж дураком прикидываться. он утром в голос орала, что это и не сон был вовсе. Самый настоящий сеанс связи с другим Альтер-Альфой. Меня приветствовали, меня обещали научить. И я рад этому. Чувствую, что нет горизонтов. Вот только не готов пока принять это чувство. Маленький да слабенький. К тому же сейчас есть дела поважнее. Вспомнилось окончание вчерашнего дня. Заключив со мной соглашение, советник даже ночей не остался, заторопился обратно на фронт. Чуть позже прибыл уже наш космолет с Григорием Беловой и Драгурисами на борту. Они привезли целый ворох закованных в ошейнике пленников во главе с великим торговцем. Мы разместили их в подземелье замка вместе с остальными. Сегодня будем решать, что делать дальше. А вот все коллаборационисты в подземелье не влезли. стихийно собранная народная дружина, хотя поднялись едва ли не все бывшие рабы, и им лучше подойдет слово «ополчение», ведомое Ченом, Артуром, Владимиром Максимовичем и другими моими сокамерниками, лихо отловил всех лизоблюдов в городе. Правда, не всем из них удалось пережить встречу с разъяренными согражданами. Но, как бы то ни было, 234 человека сейчас заперты в спортзале местный «Дюсш», детской юношеской спортивной школы под надзором вооруженных бывших заключенных. Пусть огнестрельного оружия в городе не осталось, но то, что хранилось в багажнике Беловского Дефендера и Ченовского Крузера, частично было отдано на нужды местного населения. А кому доверить подобное добро, как непроверенным лицам? Хотя двоих защитников еще пришлось уговаривать делиться, но это не стало для меня большой проблемой. Что же еще интересного произошло? Я отказался ночевать в замке, о чем совершенно не жалею. Пусть там Белова с ребятами нежится. Мне же вполне пришелся по душе домик, куда волчары поселили нас с Лесей в первый же день прибытия в тисуль Высевшись на кровати, я размял шею и потянулся за одеждой. Да уж, сегодня большой день. Не такой, надеюсь, длинный, как вчерашний, но очень важный. «Лично для меня важно тем, что я наконец-то увижу членов своего бывшего клана». Белова обрадовала новостью, что пока мы выполняли свое задание здесь, ей удалось разгадать ребус. Чен отправился в путь и подтвердил ее вариант. Им удалось найти беженцев из северокузбасского лагеря эвакуации, среди которых были и моя мама, Саманта, Настя и прочие выжившие из Сосновки». Удивительно, несколько дней назад, услышав эту новость, я бы рванул к ним навстречу, наплевав на опасности. Возможно, вырубился от накопившейся усталости, но спокойно сидеть и ждать уж точно не смог бы. Сейчас все иначе. Я понимаю, что лишние телодвижения ничего не дадут, что ехать ночью смысла нет, что их и без того доставят сюда в целости и сохранности». И этого понимания для меня достаточно, чтобы просто радоваться, а не волноваться. Да уж, раньше нервишки были не к черту. Однако справедливости ради стоит отметить и другой момент. Раньше меня удержать на месте было сложнее. Сейчас же. Одевшись, я прошел на кухню. Заслышав мои шаги из пола, поднялись два заспанных Бьоргуса. Кинув на меня оценивающий взгляд, они молча кивнули и отодвинулись, позволив подойти к чану с водой. «Доброе утро!» — улыбнулся я своим телохранителем, припомнив вчерашний разговор. «Надеюсь, ты не собираешься прямо сейчас сорваться в лагерь эвакуации?» — спросила Наталья, закончив рассказ о том, что мама и остальные живы. Прежде чем я успел ответить, Мьорк, глава мохнатой пятерки, заявил. «Эльд Ральфа не должен подвергать себе опасности. Он никуда не поедет». Я удивленно воззрился на медведя. «Вы мне запрещаете?» «Да, если потребуется, удержим силой», — сухо ответил гвардеец. Эти рогатые бойцы недаром считались грозной силой. Из двух десятков прибывших с советником, самый слабый соответствовал моим 99% владения первородной энергией. Ещё пятнадцать от сотни до сто двенадцати. Все они со статусом выше бета, бета-плюс экстра-бета. Парочка малый альфа. Ещё четверо альфы, уровнем сто двадцать-сто тридцать процентов. Итого четыре отряда по пять бойцов. Глядя тогда на сурового Мьорга и его сто двадцать семь процентов, я прикидывал варианты. Мой способ воздействия явно не прокатит. Возможно, превосходство и зацепит Гьорга. Медведя с двуручником и статусом бета-плюс, но остальные охранники, скорее всего, справятся с давлением. Честно сказать, мой друг, улыбнувшись в голове медведей, проговорил я, и не собирался никуда уходить. И вот теперь они даже спят в моем доме. Все пятеро. Вчера, засыпая, я понял, что с этой пятеркой мог бы отвоевать Землю. По сути, сильнейший находящийся на планете Люмпус — великий конунг. Мьорк от него и мокрого места не оставит. Кто дальше? Двергусы. Предположим, принцесса равна великому конунгу. Предположим, даже немного сильнее. На что он сделает командиру боевых прямоходящих медведей? Однако это мечты. Мне ясно дали понять, что отныне никто не позволит мне сунуться в переделки. Обидеться за землян просто так они... Послышались тяжелые шаги. В кухню вошли еще три моих телохранителя. У каждого в походной сумке были сушеные грибочки. Держа их когтями указательного и большого пальцев, мишки с наслаждением облизывали свой завтрак. Вчера же на ужин они лакомились сморщенными соломинками неизвестного мне мяса. Я попросил попробовать, чуть все внутренности не выплюнул. Именно по этой причине на грибы даже не покушался». Развел себе припасенную пищевую пилюлю. «Слушай, Мьорк!» — обратился я к молчаливому охраннику. «Слушаю!» — отозвался он, нехотя перестав лизать гриб. «А давай всех двергусов на земле перебьем!» Все-таки решил предложить я.